Библиография. Официальная история. Ни России, ни Турции не публиковали свои официальные истории Первой мировой войны. Государственные структуры этих двух империй были разрушены этой войной и последующей за ней гражданской войной. Нет и цельного изложения истории участия в войне Соединённых Штатов, хотя их правительство выпустило ряд томов, посвящённых отдельным её аспектам. Наибольшее значение могут иметь официальные истории Первой мировой войны Великобритании, Франции, Германии, Австрии и Австралии. Военная история Франции, несмотря на детальное изложение, написана слишком сухо. Наиболее часто обращаются к её 10-му тому, состоящему из двух частей, который содержит боевые приказы, отчёты о перемещениях войск и изменения в командном составе дивизий. и более крупных формирований. Австрийская официальная история также содержит ценные сведения о приказах, но написана гораздо более живо, чем французская. 16 томов официальной истории сухопутных операций Германии написаны в подчёркнуто штабном стиле, но в ней содержится совершенно необходимые сведения о действиях германской армии. Дополнительная серия, посвящённая описанию крупных сражений, например, Ипра или Горлицы, также может оказаться весьма полезной. Британская официальная серия включает пространное описание операций на всех театрах военных действий, историю флота и авиации. Несколько томов посвящены техническому обеспечению, медицине и транспорту. А также содержит последовательное и крайне детальное перечисление боевых приказов, что необходимо для понимания места Великобритании в войне. Автор австралийской официальной истории Первой мировой войны Биан собрал множество воспоминаний участников войны. В результате серия написанных им томов проникнута человеческим чувством, как ни одна из других. И в этом отношении предвосхищает тон, в котором будет написано американская официальная история Второй мировой войны. Общая история войны. Существует не слишком много удовлетворительно изложенных историй Первой мировой войны, в том числе и из-за страданий и лишений, которые она принесла. Потерпевшие поражения предпочитают забыть об этом, да и у победителя возникает мало желания возвращаться к событиям, в результате которых была практически уничтожена мужская часть населения и их стран. Великобритания, чьи потери сравнимы с потерями других великих держав, участвовавших в войне, выпустила наиболее удачные версии общей истории. Источники Резкий переход от почти безоблачного мира к жестокой всеобщей войне в течение нескольких недель в разгар лета 1914 года продолжает оставаться загадкой, бросающей вызов исследователям. Историки, отказавшись от поиска виновников развязывания войны, обратились в первую очередь к исследованию причин, которые оказались достаточно спорными, а затем к анализу конкретных обстоятельств. на руководство военными действиями. Стратегия Первой мировой войны, очевидная из её планирования, порождает массу вопросов. Её тактика, с другой стороны, всегда вызывала интерес исследователей, возможно, потому, что успешные тактические решения рождались из принципиальной стратегической необходимости, в особенности на западном фронте. В последние годы новое поколение британских, австралийских и канадских учёных обратилось к этой теме. У вооружённых сил существует богатейший круг литературы, посвящённой войскам, участвовавшим в Первой мировой войне, в особенности британской армии. Биографии военных лидеров Первой мировой войны находят мало поклонников среди наших современников, что представляется всё более странным. Это были люди, поставленные перед практически неразрешимой проблемой прорвать хорошо укреплённую линию фронта, имея для этого неадекватно слабые средства, при том, что им противостояли военачальники, не уступающие им в способностях и опыте.